Глава 13 Беглецы облегчённо перевели дух только тогда, когда оказались на палубе плавучего храма даров моря. Бун немедленно отчалил от берега, перегруженную пассажирами яхту развернула и медленно, очень медленно понесло по течению. Оставшаяся драконом Сису прыгнула в воду, уперлась в корму храма и энергично заработала хвостом. Яхта сразу ожила и, набирая ход, Заскользила вниз по реке. Рая смотрела в сторону хребта, хотела убедиться в том, что их никто не преследует, а когда вновь повернула голову, чтобы взглянуть вперёд, по лбу её ударило что-то маленькое и скользкое. Не больно, но противно. «Эй, команда, кто это в меня креветкой кинул?» — спросила она, не столько рассердившись, сколько удивившись. Бун и малютка-мошенница чинно сидели рядышком, и, не моргая, смотрели на неё. — И когда, интересно, ты собиралась нам сказать, что твоя подруга — Сису? — спросил Бун, складывая на груди свои руки. — Ну, вы же знали, что её зовут Сису? — попыталась оправдаться рая но её ответ никого не устроил. Об этом свидетельствовала вторая креветка, шлёпнувшая точно по тому же месту, что и предыдущая. Сису закончила разгонять яхту Забралась на борт и присела там, так и не удосужившись принять человеческий облик. «Что ты делаешь здесь, о божественный водный дракон?» — учтиво спросил её выступивший вперёд Тонг. «А разве не ясно, здоровяк?» — улыбнулась Сису. «Мы с моей подругой Райей собираемся спасти этот мир и вернуть к жизни всех, кого убил Друун». «Вы собираетесь всех вернуть назад?» переспросил Бун. «Тогда я хочу помогать вам!» «Прости, но этого я тебе не могу позволить», сказала рая «Слишком опасно». «Да, но, друн не только у тебя одной родных унёс», негромко возразил Бун и обратился теперь к Сису, опустившись перед ней на колени. «Разреши мне помогать вам, пожалуйста». У Райи сердце разрывалось от сочувствия к этому пареньку. Что ж, она сама была всего лишь на пару лет старше Буна, когда лишилась отца. Разве могла Рая забыть, какой одинокой и испуганной чувствовала она себя тогда, оставшись одна в целом свете? А в следующую секунду малышка-мошенница и Онги тоже встали перед Сису на колени и молча склонили свои головы. «Я тоже хочу присоединиться к священному вашему братству, желающих надрать друну задницу», — торжественно заявил Тонг. Он также опустился на колени, достал что-то из своего кошелька на поясе, больше похожего на мешок, и протянул это что-то Сису на раскрытой ладони. Это был принадлежащий хребту осколок драконьего камня. Глаза Сису радостно вспыхнули, и она осторожно взяла его. На палубу упала тяжёлая капля дождя. За ней вторая, третья, и ещё, ещё. Сису подняла голову к небу и тихо сказала «Это магия моего брата Пенгу». Затем она подпрыгнула в воздух и легко побежала по нему. Рая и её друзья заворожённо следили за тем, как кружит, петляет, скользит среди дождевых струй могучий дракон. В воздухе Сису себя чувствовала так же хорошо, как в воде. Она забиралась всё выше и выше и, казалось, могла бы подняться до самых звёзд. Вскоре облака расступились, и сквозь них проник солнечный луч, омывший дракона своим золотистым светом. Рая смотрела на всё это, И ей казалось, что она сама становится лёгкой, невесомой, как пух от переполняющих её давным-давно забытых чувств, радости, изумления, восторга, а самое главное — надежды. Налетавшись в волю, Сису камнем понеслась вниз и с громким всплеском упала в реку, подняв фонтан брызг. Рая и все остальные успели при этом спрятаться за спину Тонга, а вот самого великана откатило с головы до ног. Но он, кажется, ничего не имел против. Сису вынырнула на поверхность, нашла взглядом Раю, улыбнулась и озорно подмигнула ей. Рая улыбнулась и подмигнула в ответ. Так вот, значит, как оно было, когда драконы жили среди нас, подумала она. Каким же удивительным и прекрасным был тот мир! «Свистать всех наверх, капитан Бун!» — весело воскликнула рая «Курс на клык!» «Есть, адмирал!» — откликнулся Бун. И они погнали вперед.